города а м «Стой, с падла! у ж е будет!» — орал Матадор, бегущий за дублем. Дубль бежал как мог по широкой улице, опрокидывая корзины или игроков, чтобы хоть как-то притормозить приближающегося Таурана. Тот бежал как бронесостав. Неумолимая и неизбежная груда металла, р а з м а х и в а щ а я по ножами дубля и матерящаяся. «Ни за что!» – выкрикивал в ответ дубль и петлял по улице между игроками, как загнанный заяц. При этом он гремел костями, как погремушка. В какой-то момент Матадор додумался и швырнул по ноже в спину дубля, сбив тем самым его и еще пару игроков с ног. Подбежав к скелету без штанов, он ухватил его за нагрудник и поднял над землей. й п о попался шулер Пыхтя со злостью произнес та уран Не не дождешься ответил дубль пытаясь перевести дыхание. он с размаху зарядил кулаком себе по лицу, от чего его черепушка улетела в сторону. он тут же поднял руки вверх и выскользнул из нагрудника, приземлившись на землю.ка п о офигевший м а т а д о р спохватился, костяк дубля уже подхватил голову и даже не водрузив ее на место ломанулся в узкий проулок. Держа под мышкой собственный череп, словно всадник без головы. м о т о д о р побежал за ним, но через пару поворотов потерял его. Стоя на перекрестке узких улочек, он пыхтя произнес. Ушел. Фух, ушел х у таки, хрен костяной. Город а м с Резиденция клана Дети Ночи. Вечер спускался на город, и он начал освещаться огнями окон и редкими фонарями. Район трущоб был крайне беден на уличные фонари. На весь район их было всего два. Один из них был напротив непримечательного домика. Дом был старый и покосившийся, но с целыми окнами, которые, к слову, были наглухо закрыты чёрными шторами. Вот в проулке показалась голова скелета в шлеме. Она покрутилась по сторонам, Из проулка, мимо освещенного окна, к дому метнулась фигура скелета, одетого только в стальной шлем, налокотники, перчатки, сапоги и наголенники. Подбежав к двери дома, скелет очень быстро выстучил особый стук, после которого дверь отворилась. Скелет тут же ввалился в дом. «Спасайте, братцы!» – запыхавшийся голосом выдал дубль, как только зашел в дом. Прямо перед входом за столом сидел глава клана «Дети ночи» и атаман. «Чего бы это, а, дубль?» – произнес атаман, глядя на голый костяк соклановца. «Может, нам после того, как ты обул главу клана «Темная стая», тебе еще и орден выдать? Или в звании повысить?» «Вы чего? Я же верну!» – начал было дубль. В этот момент за спиной послышался шорох, и перед глазами опустилась темная пелена. На самом деле, в этот момент за спиной дубля в д в и ж е н и и пришел Матадор, который держал на готове огромный мешок. Он опустил его на дубле сверху и тут же поднял, держа за горловину. Леголас, стоявший рядом, принялся завязывать горловину веревкой, всеми мыслимыми и немыслимыми узлами. — Спасибо, мужики, выручили. Я его часа два по городу гонял. Улыбаясь, обратился Матадор к атаману и главе клана Дети Ночи. «Да, ты нас тоже выручил. Муж и не знали, как наказать этого проныру», – улыбаясь, ответил атаман. «Нам разрешили его оставить в клане, только если последуют адекватные наказания. А этому костяку всё до лампочки. Хоть сортир выгребать, хоть малышей в подземельях качать. Он и в толчке, и с малышами н а й д е т с кем в кости сыграть. Пусть теперь попробует с богиней помухлевать». «Слышь, д о б л ь обратился глава клана к бьющемуся в мешке скелету. «Это твое наказание. Ты станешь инквизитором, и весь союз темных кланов к тебе вопросов иметь не будет. Считай, после этого ты прощен». «Да вы охренели!» взревел дубль в мешке, еще яростнее начав в нем биться. «Вы хоть знаете, как это больно! Умом двинулись! Да я плевать на ваши кланы хотел после этой экзекуции!» «Бывайте, ребят!» махнул м о т а д о р рукой двум улыбающимся членам клана Дети Ночи и взвалил на плечо мешок. «За нами должок!» «Какие долги! Ты только этого до храма донеси!» Атаман говорил это, улыбаясь до ушей, и м и л о машав спину м о т а д о р у и л и г а л а з у К нему присоединился и глава клана. а н а д -да, о Какие уж там долги!» Так же улыбаясь, произнес глава. Когда друзья вышли из здания и отошли на пару кварталов, то Матадор обратился к п р о ч и т а ю щ е м у и проклинающему всё на свете Дублю. Тот продолжал вертеться в мешке. «Дубль, что-то твои с радостью тебя с потрохами сдали. Ты поди и их нагрел в кости». Он ткнул локтем мешок на спине. «Карты», — ответил Дубль. «По триста тысяч каждый мне должен. Знают, что мухлевал, а доказать не могут, вот и бесятся». «А что за проблемы с кланом «Темная стая»?» – поинтересовался л и г а л а с «Ну, я там палку ч у т к о перегнул». Дубль немного поворочился в мешке и принялся рассказывать. «В общем, с казначеем ихним зарубился в кости. И не мухлевал толком. Зачем? п о р т и л о мне неслабо. Как итог, задолжал мне по-крупному. Почти пятьсот тысяч. Я ему и говорю. Давай что-нибудь в залог. У тебя хоть стимул будет». А то мне все должны, а никто не отдаёт». Он, значит, маковку почесал и говорит. «Нету у меня столько шмота, чтобы на пятьсот тысяч. Знамя клана возьмёшь». «А я что?» «Я согласился». Договорились с ним, что он за десять дней соберёт деньги. Пока Дубль заговаривал зубы Моте и л и г о л а з у он аккуратно надорвал мешок кинжалом. Затем он тихо вытащил ногу сквозь дырку. «Жду десять дней, жду двадцать». «Ха!» В это время из мешка падает нога дубля, а его восклицание маскирует падение ноги. «Как бы не так. Этот крендель и не собирается отдавать деньги. Я ему и заявляю, мыл, продам знамя, а он мне и выдает. Кому оно нужно? На тряпки только!» Под эмоциональный рассказ из мешка падает вторая нога дубля. Обе ноги валяются прямо на улице и хаотично шевелятся. Ну, я не будь дураком, возьми и напиши в ЛС главе клана светлый взвод. А у них с темной стаей война, страсть какая. Как они друг друга флаги увидят, так прут друг на друга. И не важно, что там и как. Задание, не з а д а н и я все бросают. И давай друг друга на л о с к у т ы резать. И там, и там строевой клан. Танки, хиллеры и стрелков чутка. Из мешка вдобавок к ногам. Выпали тазовые кости. Кусок позвоночника и часть ребер. Ну, я и написал светлому взводу. Есть знамя темной стаи. Получил задолги. Пятьсот тысяч стартовая цена. Не у с т р о и т Объявляю аукцион. Эх, купили у меня они его и глазом маргнуть не успел. А дальше? Дубль замолк, словно что-то вспоминал. Дальше эти идиоты начали видео снимать с этим флагом и выкладывать на страницы своего клана в Галанете. Вы представляете, что там началось? Казначей того на респе держали, пока он на рерол не ушел. Меня тоже пытались, но меня глава клана какой-то отмазал. Всего полдня продержали». «Ты законченный идиот!» – воскликнул л и г а л а с в итоге рассказа. «Ты же обгадил все темные кланы!» «Это я идиот! Да вы видео про костер в храме м и л е с т ы видели?» – начал возмущаться дубль. «Я-то ради денег, а вы какого хрена там устроили?» «Вы е з ж е ч ь игрока в полном погружении решили на алтаре м и л е с т ы Вы вообще в своем уме?» «Ну, увлеклись чутко», – смущенно ответил Матадор, но потом уже бодро добавил. «Пафос, это наше все». Из мешка уже выпала грудина, плечи и одна рука. Но ну, когда выпадала вторая рука, дубль не успел среагировать и послышался стук костей о брусчатку, по которой шли Тауран и Эльф. Они обернулись. И к глазам пристала картина. Дубль разборный. «Мотя, да э т о сволочь по частям сваливает!» – воскликнул Леголас. «Хватай еще один мешок!» м а т о д о р перехватил мешок и принялся собирать и впихивать части тела дубля в другой мешок. «Собирай его, пока не расползся!» По улице в разные стороны п о з л и ноги и руки. Тазобедренную кость пнули ногой к обочине. Позвоночник изображал червяка. а ребра с грудиной изображали краба, боком ползя в проулок. Друзья расфасовали дубля по двум мешкам, и каждый нес свою часть прямо перед собой, чтобы видеть, если что-то пойдет не так. «Дубль, да ты как конструктор, ей-богу!» – ворчал на ходу Матадор. «Из тебя можно же тараканы сделать, только еще четыре руки или четыре ноги присобачить».